Глава 7. Айзек скалистый. Тот самый день. Испокоив короля, первым делом я переместился в свой кабинет. Быстро посмотрел корреспонденцию, проверил артефакты. Ничего срочного. Все запланированное идет своим чередом. В целом так и должно быть. Мой отдел работал как часы. Незаметные, бесшумные, имеющиеся в каждом доме. Кивнув собственным мыслям, я подошёл к небольшому зеркалу, висящему на стене в самом углу комнаты. Его Величество всё же изъявил желание, чтобы я лично присутствовал на каждом из этапов отбора. И пусть я считал это излишней мерой предосторожности, исполнить приказ было необходимо. В основном буду прикрываться отводом глаз, но нужно предусмотреть и вариант, что придётся показаться на глаза достопочтеннейшей общественности». Итак, в таком виде появляться нельзя. Стоит собравшимся увидеть меня, как отбор просто замрёт. Девицы от страха забудут не только, как дышать, но и, скорее всего, изобразят массовый обморок. Да и наблюдатели напрягутся. Будут гадать, кто вызвал королевский гнев, что на отбор явился лично глава тайной канцелярии. Нет, а Айзеку Скалистому там определённо делать нечего. Моё настоящее лицо знают только члены семьи. Его я без надобности использовать не хочу. Значит, придумаю что-то ненавязчивое. Я вернул своему лицу настоящие черты, убрал шрамы, затем сменил цвет волос на пепельный, увеличил нос, сделал губы тоньше, глаза посадил чуть выше, немного опустил скулы. Результатом я был более чем доволен. Не посредственно. Про такие лица говорят не обременено интеллектом. То, что нужно, дабы не привлекать ненужного внимания. Осталось запомнить эту личину и придумать ей легенду. Взяв бланк с королевской печатью, я за минуту выписал себе документы и устроил выдуманную личность на работу. Младший помощник заместителя организатора королевского отбора четвертой степени. И должность, не требующая ума и вмешательства в процесс, и одновременно пропуск на все мероприятия, то, что нужно. Сняв камзол с нашивками сыскной службы, Я достал простенький плащ и накинул его себе на плечи. Готово. Осталось выбрать, с какого города начать проверку порталов. Они вот-вот должны были начать открываться. Странно, но мой выбор пал на Большие Дюди, хотя городом их можно было назвать с натяжкой, посёлок не более. Но тем не менее, спустя несколько секунд, я уже стоял в тени одного из одноэтажных деревянных зданий и осматривал толпу местных девиц. Думал ли я о том, что это единственное поселение, расположенное в относительной близости к дому Артура Хворенького. Да. Хотел ли я посмотреть, придёт ли сюда его дочь? Да. Глупо было отрицать очевидное. А я никогда не страдал самообманом. Девушка меня чем-то зацепила. И чем больше я анализировал, тем чётче осознавал необъяснимость этой странной тяги. Если бы не заверение Оракула, я решил бы, что у меня есть истина. Но... Не всем так везло. Или не везло. С какой стороны посмотреть? В моём случае даже просто жена была бы обременением. Жена главы тайной канцелярии королевства. Да её охранять бы пришлось в разы больше, чем самого короля. С другой же стороны, если я действительно однажды обзаведусь супругой, мне ничего не стоит скрывать от неё свою должность. Я столько лет скрываю это от собственной семьи, так что стоит и будущую избранницу держать в неведении. Но тогда встанет другая проблема. Мне придётся завести себе ещё одну супругу для отвода глаз. Жену главы тайной канцелярии. Даже для меня это выглядело верхом цинизма. Нет, если уж и клясться кому-то перед ликом богини, то хотелось быть полностью уверенным в партнёрше и доверять ей уж если и не как себе, то хотя бы наполовину. Рассуждая на тему брака, я мельком отмечала речь Глашатова, пристально сканируя взглядом толпу. Как ни старался, но юную прелестницу разглядеть так и не смог. Не верил, что она в силу возраста не попытается пройти портал. Не зря же именно это озеро она выбрала для прогулки. Но её не было. Среди собравшихся не было ни одного дракона, только люди, в основном девушки, и все в настолько фривольных платьях, что позавидуют любые содержанки домов терпимости. Драконицы себе подобного никогда не позволяли. Разве что перед супругом или когда думали, что их никто не видит. А я вдруг осознал, что даже имени не знаю той, которую никак не могу прогнать из мыслей. Это нужно срочно исправить. Сделав себе пометку отдать приказ на сбор информации про дочь Артура Хворенького, я без интереса продолжил осматривать девушек вокруг. И вдруг, в буквальном смысле, споткнулся взглядом об одну из них. И здесь действительно было на чём заострить внимание. Брюнетка... С взлохмаченной прической смотрела на открытие портала с таким священным ужасом во взгляде, что мне на мгновение стало смешно. Я же с не меньшим ужасом осматривал её наряд. Язык не поворачивался назвать этот пыльный мешок платьем. Возможно, лет сто назад так оно и было. Если приглядеться, то можно было рассмотреть даже очертания цветочков. А может, это просто застиранные места? В любом случае девушка смотрелась весьма и весьма запоминающейся, словно её изрядно поваляли где-то, затем притащили сюда, попутно запихнув в безразмерную трепицу. Мысленно припомнив список девиц, проживающих в больших дюдях, я вспомнил троих, которым суждено пройти портал и оказаться в тронном зале дворца. И я сильно сомневался, что она — одна из них. Не знаю зачем, но я продолжал наблюдать за ней. Девушка вела себя странно и тем самым приковывала взгляд. Когда все двинулись в сторону портала, она словно пыталась убежать в противоположную сторону. Более того, из толпы зевак ей активно начал что-то кричать один из гномов, руками показывая верное направление. «Отец?» «Возможно». «Не могу сказать, что дочь вняла советом отца. Скорее всего, девица просто устала сопротивляться толпе и пытаться бежать против течения». И надо же, портал её принял. Пройдя его под моим изумлённым взглядом, она перенеслась в тронный зал, а не осталась здесь, как многие другие.